Я попробовал оглядеться. По-прежнему не было видно низги. Корабль куда-то плыл, но о месте назначения я не имел ни малейшего понятия. Я попытался развязать веревку. Проведя минут 15, в безуспешных попытках освободиться, я понял, что вязали меня профессионалы и бросил это дело. На всякий случай я громко спросил «Есть тут кто-нибудь?» Не получив ответа, Я расслабился и просто лежал, отдаваясь убаюкивающему ритму волн. Оставалось только ждать. Через некоторое время я вновь задремал. Проснулся я от резкого слепящего света. Сильные руки подняли меня и поставили на ноги. Я взглянул. Передо мной стояли трое парней в кожаных куртках. Парни были очень похожи на тех, с которыми я уже встречался в городе. Наверняка в карманах их курток лежали удостоверения охранников рудника. Ну и бластеры там, конечно, тоже были. Один из парней молча толкнул меня по направлению к выходу. Выяснилось, что пока я спал, веревки с меня сняли, и я уже мог передвигаться самостоятельно. Подбадриваемый пинками я выбрался на палубу. Корабль находился в глубине небольшой, хорошо защищенной от океанских волн и ветра бухте. Причал был не длинный, значит берег отвесно уходил вниз, и глубина в бухте была порядочная. Не швартуясь, судно прижалось бортом к причалу. Двое охранников, закутанных с ног до головы, в перчатках на руках и масках на лице, вывели меня на причал и неожиданно сильно толкнули в спину. Я не упал, но когда восстановил равновесие и обернулся, то увидел, что мои конвоиры уже перепрыгнули обратно на борт, и судно, взревев моторами, стало отходить. Я остался в одиночестве. Несколько секунд я смотрел вслед отходящему судну, раздумывая, не прыгнуть ли мне обратно. На палубе не было видно ни души, но за мной, конечно, наблюдали. Я от всей души пожелал им утонуть во время обратного пути и, почувствовав облегчение, повернулся лицом к берегу. Теперь я разглядел, что там кто-то был. Я выпрямился и со всем возможным достоинством прошел к началу пристани. На берегу я успел еще раз оглядеться. Бухта имела небольшой пляж из крупной гальки. Он резко поднимался вверх. Дальше был виден невысокий холм, На его вершину вела утоптанная тропинка. По ней в мою сторону спускались люди. Пока они приближались, я успел как следует разглядеть их. В составе делегации было пятеро мужчин неопределенного среднего возраста. Все, кроме одного, были одеты в темные сюртуки, белые рубашки с стоячими воротничками и мешковатые темные брюки. Их головы были покрыты черными широкополыми шляпами, на ногах у всех были огромные уродливые кожаные ботинки. Мое внимание прежде всего привлек высокий седой человек, шедший впереди делегации. Он был в полном убранстве католического священника, на груди у него болталось на цепочке большое деревянное распятие, Священник был довольно пожилым человеком, однако в его движениях проскальзывала уверенность мужчины сильного, если не телом, то духом. Делегация быстро приближалась. Я остался стоять на месте, ожидая их прихода. Встречающие шли быстро, однако не бежали, как показалось мне издали. Крупный, высокий священник шел быстрыми широкими шагами, но не торопился подчеркивая важность своей должности. Он был очень высок, почти с меня ростом. Его быстрая, резкая походка была весьма внушительна. Его спутники, не ненаделенные такими физическими данными, иногда переходили с шага на мелкую рысь, чтобы не отстать от начальства. Наконец, делегация спустилась с холма, и мы оказались лицом друг к другу. Мужчины остановились в двух шагах от меня. Священник впереди, остальные чуть позади него. Все, как по команде, протянули мне руки ладонями вверх. Я достаточно долго пробовал на Диметре, чтобы понять, что это значит. Ладони у всех были чистые, без намеков на шрамы. Они выжидающе молчали. Я понял, что от меня ждут того же, и понял также и то, что первый этап проверки я не пройду.